Глава 10. Бог смерти Вэй Юшенг и особая техника учителя Ян Шанюана. Собственно, они были правы. Я преступник, закончил Линху. Он так и не смог заставить себя рассказать о том, что делал для клана Фэнг. Даже если он спасал других Даже если его заставили, а скольких он погубил? Он никогда не убивал никого из клана Тиен, но его действия вели к чужим смертям, так что он не оправдывал себя об этом. Но рассказать не мог. К тому же он спешил закончить историю до того, как их привезут на место. Некоторое время Фаханг и Сяотун молчали. Алинху был связан так, что не мог бы незаметно проверить их реакцию. Он и сам не знал, чего от них ждал. Возможно, что они тоже начнут его обвинять. Может, поэтому он был не до конца откровенен и не рассказал про саму войну, только про заложников. Но ведь и собеседники не были детьми, они все понимали. И все же больше всего Линху боялся их осуждения. Мы не маленькие, в торе его мыслей произнес Фаханг. Линху даже удивился Нас не надо будет защищать. Мы тут на равных. Мы сможем позаботиться о тебе и не позволить им втянуть тебя во что-то против воли. Все равно. «Нельзя было себя сжигать», — выпалила Сяотун дрожащим голосом. «Почему ты раньше не рассказал? Почему ты их вслушался вообще? Они одолжение тебе сделали? Они отправили тебя с глаз долой, тем самым очистив историю клана. Еще бы они тебя казнили!» «Почему бы и нет?» — пожал плечами Линху. Его все еще трясло после истории, и в такой тесноте они должны были очень хорошо ощущать эту дрожь. Чем больше Линху пытался взять себя в руки, тем яростнее его трясло. Но никто не сказал, что у него был другой выход, что в итоге он был виноват сам. Если вспомнить, так считал отец. Наследник пытался его выгородить и тоже не винил в случившемся. Тьен Син просто был счастлив, что брат оказался живым. Он бы простил вернувшемуся Тьен Ю что угодно, ведь тот делал это для своего спасения и для спасения детей. Мама принимала его вину, но для нее это звучало как «конечно, он преступник, но...» Потом она говорила о его молодости, о том, что из ситуации не было никакого выхода, о том, что после нападения на резиденцию тьен клан не сделал такого же с резиденцией Фэнг, ведь тогда они могли бы и раньше вызвали ее сына, и не пришлось бы через все это проходить. Сам Линху мог себе многое простить, но только не смерть учителя. Он винил себя, ведь Лин Ронг согласился сдаться сразу после того, как узнал, что у врага есть заложники. Они слышали о человеке, который пользовался оружием Тянью. Тогда Лин Ронг был уверен, что младший наследник еще жив. От руин дома Ян Шанюану пришлось двигаться пешком, чтобы не потерять след. Это было непросто. У нападавших были лошади. На обломках остались следы не только похитителей. И это тоже тревожило Ян Шинюана. Казалось, вскоре после разрушения дома туда пожаловала целая толпа. Кого они искали там? Как вообще нашли затерянное в лесу жилище? Смогли бы вломиться, если бы барьер был на месте? Ян Нюан не знал к битве с кем готовиться, и это добавляло тревоги. Все происходящее вымотало даже его, поэтому в какой-то момент он остановился посреди леса, посмотрел на заходящее солнце, оценил мягкость травы и опустился на нее лицом вниз. Ему нужно было некоторое время поспать. Конечно, меньше, чем обычному человеку, после полутора суток на ногах, но все же. Даже если бы он сейчас догнал похитителей, он не смог бы сражаться с ними в полную силу. Поэтому Ян Шинюан в чем был, упал на траву, для большей мягкости подгреб ее под себя и закрыл глаза. Спал он недолго. Его разбудило ощущение чужого присутствия. Неизвестный был силен, но не нападал, только смотрел, и когда Ян Шинюан осторожно повернул голову, чтобы понять, откуда его разглядывают, то обнаружил — смотрят прямо сверху. Затылком он лежал на поросшей травой земле, а вечернее небо смотрело на него звездами глаз Даотян. Потерял кого-то, учитель? — спросило небо. Ян Шиньон поворчал и отодвинулся, не ответив на вопрос. «Я предлагала тебе помощь. Чего мне доверять тебе? В прошлые разы ты убивала его. У меня было уже столько шансов сделать это снова, но, как видишь, он живой. Пока что. И я думала, что рядом с сильным заклинателем Он будет в безопасности. Где он? Если бы я знал, наверное, не валялся бы тут в траве. Сколько я спал? — спросил Ян Шэньоан, бросив взгляд на небо. По положению луны стало ясно, что не так уж и много. Что, если ты не найдешь его? Что, если кое-кто найдет его первым? «Думаешь, я не знаю?» «Вы вместе с ним выискивали этого мальчика среди учеников на Ланфэн?» «А ты отлично запутывала следы, посоветовав школу сразу шестерых детей», — спокойно отозвался Ян Шанюан, поднявшись. Лес был тихим, и заклинатель пока не понимал от чего Что-то приближалось, то ли монстр, то ли толпа. Но он ничего не слышал. Лес не мог реагировать так на Даутян. О, да, это было просто! Я и покровительствовала всем шестерым. Твое счастье, что никто не собирался убивать детей, покачал головой Ян Шеньон, не глядя на иллюзию. Этого я бы не простил себе. А ты все-таки на чьей стороне? Даутиан, которая только что была за его спиной, появилась прямо перед ним, проступив на стволе дерева. «Зачем тебе, Фаханг? Чего ты хочешь от него?» Ян Шинюан улыбнулся, склонив голову на бок, отозвался доброжелательно и просто. «Ничего, ни на чьей стороне. Я не вижу вины ребенка в том, кто он есть». Я сделаю все, чтобы помочь ему. — Тогда тебе придется бежать, — хмыкнуло дерево. — Ван Хайфен уже тут. Ян Шиньон хотел было возмутиться. Разговор нужно было начинать с этого, но времени уже не было. Он рванул вглубь леса, даже не дослушав фразу. И вовремя! Не успела замереть трава и листья от быстрого движения, как на прогалине появился тот самый бог войны, что приходил к даутян Он внимательно осмотрел дерево, в котором появилась богиня, потом траву. Возможно, заподозрил что-то, но времени проверять не было и у него. Со скоростью стрелы он устремился в ту же сторону, куда сбежал заклинатель. Ян Шенььоан передвигался по веткам. Он спешил и поэтому не мог остаться незамеченным. Его выдавало движение воздуха и листвы. Вскоре напротив него приземлился Ван Хайфэн. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, тяжело дышавший учитель и бог войны под личиной заклинателя в метно-белых одеждах пика Ланфэм. «Давно не виделись, уважаемый учитель!» Ван Хайфен поклонился, сложив руки перед собой. Он вел себя так, будто они встретились в церемониальном зале, они стояли оба на ветках деревьев. Ян Шеньуан ответил на поклон и даже собрался что-то сказать, но вместо этого увернулся от удара, и по стволу дерева скатился на землю, а там отбежал на приличное расстояние от Бога. Ван Хайфэн тоже спустился по дереву и присел на его корнях, источая расслабленность и спокойствие. Ян Шанюан оставался на стороже. «У тебя кое-что есть», — заговорил Бог. «Я помню о нашей дружбе, в отличие от тебя». «Я никого не предавал», — — возразил Ян Шинюан, спрятав руки в широкие рукава. Расслабляться было нельзя. Он резко увернулся вправо, атака не удалась, только сделала горящую дыру в дереве за спиной его учителя. «Ты думаешь, я побежал вас искать сразу после того, как вернулся в школу? Не выяснив, что случилось?» Что за великая техника использовалась Ян Шинюаном, чтобы усмирить демона? Тварь, я-то думал, почему ты ее двести лет не использовал. Какая же ты тварь! Ты это планировал? Еще тогда, тогда, когда он умер? После продолжительной паузы Ян Шанюан кивнул. Да, еще тогда. Тут же снова увернулся, и многострадальное дерево, которое и так уже полыхало, рухнуло от направленного удара. Измученные подростки задремали, но тут повозка остановилась. Сонливость как рукой сняла. Все трое мгновенно насторожились. Снаружи послышались многочисленные голоса. А еще ляска железа, словно где-то рядом была кузница, чей-то вой, шорох колес других повозок. Мы прибыли? спросила Сяотун, сморчив нос. Пахло землей и горячим железом. Потом стало тише, голосов звучало меньше. Приготовиться! скомандовал Линху. Хотя.. Если бы его спросили, к чему им надо готовиться и каким образом, он не смог бы ответить. Все и так чувствовали, что скоро что-то произойдет. Для начала сорвала импровизированную дощатую дверь повозки. Следующим же движением две паучьи лапы схватили линху, оторвали его от остальных и выдернули из повозки. Выдернув, его тут же бросили на землю лицом в сухую черную грязь. Две лапы придавили его руки, еще две прижали лопатки. Ожоги вспыхнули болью так, что в глазах потемнело. Это у нас самый прыткий, который чуть все задание не угробил. На длинху, опершись на большой меч широким лезвием, стояла заклинательница. Меч казался неудобным и слишком тяжелым для нее. Слишком грубой ковки для духовного оружия. — Ты же все равно умереть хотел. Мы не настолько злые, чтобы это тебе позволить, но не настолько добрые, чтобы простить. Прощайся с рукой. Линху Ху показалось, что он ослышался. И страха не было. Это все было похоже на какую-то дурную шутку. Именно поэтому он в первую минуту не среагировал на слова заклинательницы, однако его левую руку той же черной лапой растянули так, что стало больно. А потом сверху приземлилось что-то, прибавив веса. От травмы спасла только мягкая сухая земля. сяутон сидела на спине паука, нацелив в шею нож. Небольшой, но на таком расстоянии смертельный. Фаханг приземлился между Линху и заклинательницей, подняв облако черной пыли. Отпусти нашего друга! вкрадчиво приказала Сяотун. Их окружили заклинатели в одинаковых черных одеждах. Они держали мечи на изготовку. Долго продержаться против них было невозможно, и все же. Пусть Линху было больно, тяжело, и им постепенно овладевал страх, он уже не ощущал себя беззащитным. Заклинательница только фыркнула, скривив рот, и явно с трудом размахнулась этим несуразным тяжелым мечом. «Что происходит?» Все замерли. Сквозь кольцо заклинателей протиснулся тот с усами. Только сейчас трое пленников поняли, что главный тут он. Он был не главным исполнителем, а вообще главным. Был вечер, на кузне снова застучали молоты, но разговоры стихли. Вдалеке синеватой полоской виднелся лес, а перед ним тянулась черная пустыня. Недалеко был обрыв. Поодаль возвышалась скала. Единственная высокая точка в этой местности. Снизу вверх на ней было расположено множество зданий. Их было так много, что скала напоминала ель, утыканную иголками. Многие здания практически висели над пропастью. Люди передвигались вверх-вниз при помощи веревочных лестниц. Многие из них тащили что-то тяжелое в деревянных ящиках. Кузни располагались выше на склоне. За скалой, с другой стороны, внизу, начинался густой лес. Там не было и следа выжженной земли. Лин Ху никогда не слышал про клан с такой резиденцией, да и про это место тоже, хотя оно было достаточно необычным, чтобы про него ходили слухи. «Вы что делать собрались?» — возмутился заклинатель с усами. — Калечить моих дорогих друзей совсем обнаглели. — Но он же пытался убить себя, — пожаловалась заклинательница. Линху не верил в эту ссору так же, как не верил в серьезность угроз, которыми их пугали чуть раньше. Так они и ослушались бы главного, рискнули бы его добычей. Руку он все же попытался прижать к телу, но ее держали по-прежнему крепко. Будто и вправду могли отрубить. Хотя для линху было куда больнее и тяжелее лежать открытыми ожогами в пыли. Дети просто перенервничали, решили, что им что-то может тут грозить. «Давайте отпустим их, и они пойдут сами», очень наигранно предложил главный, подходя ближе. Линху отпустили, Сяутун сбросили со спины. Паук снова выпрямился, втянул в туловище лапы и стал похож на сутулившегося человека со спутанными волосами. Линху поднялся, ощупал руку и, не обнаружив ранений, бросил короткое. — Я домой. Обманчивый, несуразный и тяжелый меч тут же оказался над головой Фаханга, а ложный предсказатель, не глядя, снова выпростал из себя четыре лапы и скрутил ими Сяо Линху Ху продолжал разминать руку, глядя из-под лобья на человека с усами. «У тебя нет дома», — произнес тот. «Не обманывай себя, Тьен Ю». «Самое время познакомиться, не так ли?» «Мое имя — Бэй Джен. Я отвергнутый наследник престола. Отец обещал трон мне, но у императрицы были другие планы. А у нас тут Тьен Ю», — он указал на линху, который делал вид, что не замечает его. «За Тьен Ю готовы сцепиться два клана — Тьен и Фэнк. И что примечательно — Оба отвоевали бы его для того, чтобы убить. Предатель для своего клана — лжец для другого. Говорят, Фэнк Инжэнь готовился вытащить тебя, забрав у палачей. Как ты думаешь, твоему клану это бы понравилось? А что сделал бы Фэнк инжень узнай он, кому так доверился? Линху старался оставаться невозмутимым, но ощущал, как начали подергиваться его желваки. Бэй Джен обернулся к Сяо Тун, бережно вынул ее из паучьих лап. Девушка тут же ударила его по руке, но он даже бровью не повел и напыщенно произнес. Сяотун, девушка, за которой охотятся сейчас все наследники клана Джинхей. Девушка, которую купили как будущую жену для старшего сына. Выучилась, сравнялась по силе с младшим уж точно. Поистине, современные дети талантливы. Вы смогли победить состязание на пике Ланфен. Даже думать не хочу, какие таланты вы еще утаили. Наверное, боитесь представить, что сделает с вами несостоявшийся муж или глава клана Джинхей, когда найдут. Ведь вы опозорили их. Сяо Тун тоже не выглядела сильно встревоженной. Она продолжала сжимать в руке нож. Пока Бэй Джен говорил, она приблизилась к Линху и встала рядом с ним. Тогда Бэй Джен развернулся. Легким жестом приказал убрать меч от Фаханга и гордо, с горящими глазами, представил юношу всем собравшимся. «А это, друзья, наше самое лучшее вложение. Вы не смотрите, что он выглядит как самый заурядный ученик. Фаханг — не просто заклинатель, которых теперь набирают из крестьян. Фаханг — реинкарнация Вэй Юшенга» прошлом более известного как единственный существовавший бог смерти. Что-то подсказывало Джанхэйвэйшэнгу, что разрушения, которые они видели, как-то связаны с их поисками, хотя сражение случилось явно после того, как недалеко отсюда проехала повозка, в которой везли Сяотун. Но такие разрушения рядом со следами — это не могло быть просто совпадением. Угли, в которые превратились деревья, освещали местность мерцающим светом. Похоже, что здесь еще долго ничего не будет расти. Их преследует кто-то еще, сделал вывод Джинхей Вайшенг. Он коснулся ствола дерева, и оно тут же осыпалось головешками и пеплом на землю. Тот-то очень сильный. «Вряд ли это за твоей женой», — рассудил младший брат, пытаясь в предрассветном полумраке рассмотреть, нет ли таких же выжженных участков дальше по дороге. «Вот именно. Нам же сказали, что с ними еще двое. Кому, кроме тебя, сдалась эта баба?» Вмешался средний. Кто-то же ее увез, заметил Джинхей Вейшенг и носком сапога поддел одно изгоревших куч. Та зашевелилась и начала подниматься. Младшие братья синхронно отскочили на безопасное расстояние, старший же остался стоять на месте, прямо напротив ожившего угля. Когда заклинатель выбрался полностью и стал отряхиваться, словно не замечая посторонних, Джинхей Вэйшэнк поклонился ему и заговорил. «Вы сражались здесь именно с тем человеком, о котором нас предупреждали?» «Нет», — мрачно отозвался Ван Хайфен, тщетно пытаясь убрать черные разводы с белой ткани. «С его учителем». «Видели ли вы похитителей?» «Нет», — снова отозвался Ван Хайфен. Хотя, — говорил он раздраженно, — нехотя, было ясно, что он не лгал. После первой их встречи он быстро покинул ошеломленных его словами заклинателей и расспросить его ни о чем не успели. Сейчас он выглядел так, будто уже никуда не спешил. Младшие братья все еще старались держаться подальше от заклинателя, который только что выбрался из сгоревшей кучи, но даже одежду не подпалил. «Человек, которого вы ищете, мог их похитить, быть лазутчиком или был пленен вместе с ними?» — продолжал Джин Хэй Шэнг, не отступая ни на шаг. «Все может быть», — туманно отозвался перепачканный сажей заклинатель. Потом взглянул в темное небо. Звезд почти не было. Сначала казалось, что это из-за догорающих деревьев, но теперь и старший брат различил тучи. Этого еще не хватало, проворчал Ван Хайфен, и исчез. Даже такой сильный заклинатель, как Джинхэй Вэйшенг, не успел заметить, как именно тот исчез. Первые крупные капли дождя разбились о его плечи и макушку. Угли зашипели. Ливень. Они рисковали остаться без следов. Несколько дней назад на пике Ланфэн. День выдался что надо: Непрохладный и не жаркий, солнечный, но без палящего зноя. Учителя удобно устроились беседки на возвышенности. Среди них был и Ян Шанюан. Кто-то с беспокойством наблюдал за лесом на северном склоне пика, где сейчас и проходили тренировки. Некоторые из учеников впервые остались один на один с лесными тварями. Ян Шенюан за своих не боялся — Он достаточно хорошо их выучил, чтобы они не погибли при встрече с третисортными монстрами. Иногда из леса раздавался грохот, похожий на отзвуки далекой грозы. Из середины лесной чащи курился небольшой дымок. Однако все учителя Лан Фен были на месте, никто из них не сорвался в лес проверить, как там его ученики. Ян Шиньон был самым старшим из всех, но выглядел гораздо моложе. На чайном столике была начата игра, в которую давно уже никто не играл. Ее затеяли, чтобы не отвлекаться постоянно на происходящее в лесу, но в итоге ничего не вышло. Рядом с теми из детей, кому было лет по девять, находились старшие ученики. Но учителя продолжали следить за ходом тренировок. Что-то громко треснуло, и посреди леса рухнуло дерево, явно дел рук кого-то из учеников. И снова на какое-то время воцарилась тишина. У детей была возможность подать сигнал помощи, если появится что-то, с чем они не смогут справиться. Что-то не так заговорил один из учителей, чьи волосы были седы до белизны. Вокруг Ян Шанюана началось движение. Все наставники бросились к краю площадки. Ян Шанюан допил чай и тоже поднялся, делая вид, что не спешит. У него возникло какое-то нехорошее чувство неправильности происходящего. Он протиснулся к краю беседки. Лес был обычным, тихим, макушки лиственных деревьев шелестели только от ветра. Небольшой столб дымов чаще стал меньше, поднимался тонкой ниточкой. Ян Шанюан проследил за тем, куда смотрели остальные. Они смотрели не на лес, а туда, где он заканчивался. На опушку с огромной скоростью один за другим выскакивали те монстры и призраки, которыми был населен лес. Даже те, кто не выносил дневного света, тоже вылезли из своих нор и теперь теснились перед открытой поляной, освещенной лучами солнца. Монстры покидали лес. Первым сорвался с места тот учитель, который раньше всех вслух заметил, что тренировка пошла куда-то не туда. Потом подхватились и остальные. Ян Шанюан подумал о том, что нужно было бы оставить их. Он догадался, что произошло, но очень надеялся, что это не так. Что в лесу просто пробудился кто-то из демонов или сильнейших монстров. От них было бы меньше проблем. Из беседки на своем мече Ян Шаньюан вылетел только третьим, бросив напоследок «Оставайтесь тут, я разберусь». Но он был всего лишь еще одним учителем на пике ланфэн и у остальных на тренировочном поле оставались ученики, поэтому никто не послушал его. Их было шестеро. Шестеро учеников, которых посоветовала Дао Тиан в школу ланфэн Их всех взял себе в ученики Ян Шинюан, три девушки и трое парней. Все время обучения он приглядывался, всматривался в характеры и глаза учеников, испытывал не только их силу, но и доброту, и никак не мог понять, кто же из них. Фаханга он нашел последним, проверив всех остальных и убедившись, что те тоже в растерянности и не понимают причин переполоха виновником оказался как раз фаханг ян шанюан считал его самым искренним и добрым из своих учеников а может из всех заклинателей пика ланфэн теперь же ян шанюан стал свидетелем довольно однозначной сцены у поваленного дерева лежал один из учеников фаханг этому юноше никогда не нравился и тот часто пытался спровоцировать конфликт. Сейчас вся его голова и половина лица его были окровавлены. Первым делом Ян Шанюан наклонился к нему. Ученик был жив, заклинателя так легко не убить. Но все же Ян Шанюан заколебался. Продержится ли раненый еще немного, или пора бежать за лекарем? Времени на размышления ему не дали. Знакомый голос звонко и дружелюбно окликнул «Шанюан! Как так? Я думал, прошло гораздо больше времени, но, глядя на тебя, кажется, что всего-то лет пять. Я думал, это даже не первое перерождение. Как так получилось?» Ян Шанюан обернулся. Некоторое время смотрел спокойно, хотя внутри все разрывалось от крика. Всегда почтительный, вежливый Фаханг сейчас смотрел на него, словно другой человек. Он, впрочем, и был сейчас другим. Взгляд нахальный, самодовольный. Но хуже всего, одной рукой Фаханг прижимал к себе одну из учениц, держа ее за горло. Девушка была одной из рекомендованных богиней учениц и близкой подругой Фаханга. Она безуспешно пыталась вырваться и смотрела на обоих непонимающим взглядом. В нем был не только понятный в таких обстоятельствах ужас. Это был взгляд обманутого, преданного человека, еще не до конца осознавшего, что обманули и предали его самые близкие люди. Ян Шанюан попытался поймать ее взгляд и собственным спокойствием дать понять, что все будет хорошо. Но все уже было нехорошо. Никто больше не будет верить Фахангу, никто больше близко к нему не подойдет. Тот понял взгляд заклинателя иначе, глянул на девушку и объяснил. «Все в порядке, я спас ее». «Хорошо». «А теперь отпусти», — мягко попросил Ян Шаньон. Одну руку он заложил за спину. «Позже», — легкомысленно бросил тот, кто был теперь Фахангом. «Сколько меня не было! Представляешь, сколько у меня не было женщины! А это тело, скорее всего, и вовсе эта девушка моя ученица». «Женщин берут заклинатели?» — удивился собеседник. «А ты стал учителем?» «Сколько же лет меня не было?» «Сто?» «Почти триста», — кивнул Ян Шанюан и помахал рукой, показывая, что все еще ждет. Он не приказывал, действовал мягко. У Вэй Юшенга были странные понятия честности. Женщины просто трофей, слабые, но соблазнительные сокровища. Но если это сокровище уже кому-то принадлежало, он уважал это право и отпускал пленницу. Ян Шаньюан, хотя и не видел его уже несколько столетий, был уверен, что ученицу друга это существо не тронет. Постепенно захват рожался. Девушка тут же отскочила но осталось стоять на поле боя. Оказавшись на безопасном расстоянии, она обернулась и крикнула, — Что происходит? Надо позвать помощь! Только чтобы отослать ее под благовидным предлогом, Ян Шинен кивнул, — Да, пожалуйста. К тому же одному из учеников действительно нужен был лекарь. Оставалось надеяться, что она не забудет о нем рассказать. Они остались вдвоем. Ян Шанюан прислушивался, молясь, чтобы сюда не притащился кто-то еще из учеников или еще хуже — учителей. Очень многое изменилось за это время. Ян Шанюан двинулся к своему собеседнику. — Как интересно! — воодушевленно ответил тот. — Триста лет! Невероятно! Кто еще жив? — Мир менялся уже тогда, но ты не хотел меняться с ним вместе. — Да, интересное было время. Надеюсь, ты готов снова расшатать его. Я им всем отомщу за то, что убили меня тогда. Богам, заклинателям. Ты, как же, со мной? — Нет, — ответил учитель, не боясь последствий. Они слишком давно были знакомы. Вэй Юшенг посмотрел на него разочарованно, но уговаривать не стал, улыбнулся даже. — Тогда уж извини, если тебя или твоих близких, учеников, заденет то, что начнется. — Ничего не начнется, — уверенно возразил Яншиньон. Этот мальчик... Несколько жизней подряд ты умирал в детском возрасте. — Сначала те дети, в которых ты возрождался, были похожи на тебя, но с каждым перерождением все меньше. Этот мальчик... Мне надо было догадаться. Я никогда не встречал человека более искреннего и бескорыстного, чем он. И я не могу позволить тебе отобрать его тело и занять его место в этом мире». Ян Шанюан умолчал о том, что именно о прошлых воплощениях ему говорила Даотян. Вэй Юшенг поморщился и теперь уже с угрозой в голосе спросил. «Ты что, убивал меня все это время?» Ян Шанюан быстро прикинул, должен ли отвечать и стоит ли взять вину на себя или промолчать и рискнуть всерьез рассердить собеседника. Затем отрицательно покачал головой. «Нет, это был не я. Но это тело моего ученика, и он мне дороже памяти о наших славных деньках». О смерти родителей Ян Шэньуан узнал уже к концу войны, но не мог же Вэй Юшэнг забыть о том, что сделал. Но забыть он мог. К сожалению, для него это было такой незначительной мелочью, что он мог забыть. У Янша Нюана и раньше не было сомнений, а сейчас он только укрепился в своей решимости. Он вытянул из-за спины руку. В ней был всего лишь веер, но Вэй Юшенг узнал его. Отскочил от учителя на безопасное расстояние и как раз вовремя. Земля, на которой он только что стоял, вспучилась, словно крупный грызун вылезал на поверхность. Из нее медленно и тяжело появился каменный гроб, местами треснувший и потемневший от времени. Богу смерти был знаком этот гроб, и если в этом мире и было что-то действительно опасное для него, то только эта штуковина. Еще в те времена, когда Янша Нюан был его союзником, он уже владел этой техникой. Она идеально подходила для одного из генералов бога смерти. Янша Нюан был собирателем трупов. В этот гроб он заключал побежденного сильного противника и мог пользоваться им в бою как послушной марионеткой. Многие думали, что после смерти Вэй Юшенга его соратник понял, насколько ужасной была эта техника, и потому зарекся снова пользоваться гробом. Но правда была в другом. Бог смерти даже не думал бежать. Он с предвкушением ждал, какого сильного противника смог найти для него Ян Шиньоан за прошедшие столетия. Схватка была для него удовольствием, развлечением, от которого он не собирался отказываться. Примерно такого Ян Шанюан и ожидал, и даже почувствовал что-то похожее на злорадство, совсем как во времена своей молодости, когда гроб открылся, и там оказался оставшийся от Вэй Юшенга мумифицированный труп. Узнать в нем себя Богу смерти было сложно, но наверняка он что-то почувствовал. Особенно, когда из его тела стало вырывать ту часть души, что осталось от прошлой жизни. У него сейчас не могло быть два тела, и старое, полуистлевшее, звало его обратно. Он даже сбежать не успел. Техника оказалась опасной. Ян Шанюан не был уверен, что вместе со старым телом не запечатает и душу Фаханга. Поэтому, когда мальчик рухнул на землю, учитель приподнял его и прислушался, есть ли сердцебиение, дыхание. Гроб закрылся и снова уползал под землю. Медленнее, чем хотелось бы. Ян Шанюан ощущал, как бесновалась внутри гроба душа, Но от ее ярости тело внутри только быстрее рассыпалось, выбраться оно не могло. Фа-Ханг дышал. А еще вокруг них вдруг оказалось людно. Ближе всех стояли учителя, чуть дальше, но тоже готовые к драке, другие ученики Пика Ланфен, в том числе старшие, которые не проходили испытания и прибежали с других тренировок или из своих комнат. Людей вокруг вскоре стало больше, чем деревьев, и Янша Нюан стал опасаться, как бы они не наступили на раненого. — Все в порядке! — с улыбкой заверил он, помахав заклинателем. — Фахангом завладела злая сущность, но я уже изгнал ее и очистил душу мальчика. — Он возродился? — негромко спросил один из учителей. — Другой выхватил меч и воткнул в землю в том месте, куда закопался гроб. Земля была еще рыхлой, но кроме корней и грязи там не было ничего. Ян Шанюан, посерьезнев, прижал Фаханга к себе сильнее. Он не хотел драться со своими нынешними соратниками, но и позволить убить мальчика не мог. К счастью, учителя думали так же. Они не собирались вступать в бой с заведомо более сильным заклинателем ради того, чтобы потом на глазах учеников без объяснений убить или пленить одного из них. «Думаю, лучше будет осмотреть мальчика, а дальнейшие действия обсудить учительским составом», произнес тот из наставников что выглядел более старшим из-за седых усов и бороды. Ян Шэньуан в тот момент был ему благодарен. Конечно, Фаханг расстроился, когда ему объявили, что он должен уйти. Но его учитель знал, чем на самом деле все могло кончиться.